глава пятая. Вы когда-нибудь ловили сачком бабочек? Мне самой не доводилось, но в детском доме сироты часто развлекались подобным образом. Только сачок был маленьким, а бабочки – шустрыми, поэтому чаще всего дело ограничивалось физкультурой, бегом и махами. Сейчас же мне довелось увидеть нечто невероятное. Огромный призрачный сачок, который возник над нашим домом, неторопливо и неотвратимо грозил накрыть здание целиком. Первые посетители, которые спешили позавтракать утренними блинчиками, испуганно замерли на безопасном расстоянии и не решались подойти. Я же не верила глазам, поражаясь силе магии Фаркасса, которого привыкла считать кем-то вроде обнищавшего графа или лишенного наследства уме, а он, оказывается, весьма крут и обладает невероятной магией. Еще больше я впечатлилась, когда одно из окон, хвала всем святым из нежилой части дома, разлетелось вдребезги и в небо взметнулась крылатая змея размером со среднего крокодила, но запуталась в призрачной сети и, окончательно увязнув в магии подвиск собравшихся зевак, рухнула на землю. На крыльце показалась алка со сковородкой в руке. Моя помощница держала ее так, что не оставалось сомнений. Всяк, рискнувший напасть на блинную, огреб бы по полной. Но при виде странного существа, которое поймал Сиджи, выронила грозное оружие и села на пол. Сковородка бренча покатилась по ступенькам. «Не приближайтесь» предупредил Фаркаса, а сам быстро направился к гигантской добыче. Подхватив свою железную соратницу, я посмотрела на Алку. «Выведи девочек!» Сама бросилась за умы. «Подожди меня!» «Сказал же оставаться на месте!» Недовольно проворчал тот. С помощью магии мужчина спешно заматывал существо в плотный кокон. «Дракон может быть опасен!» «Это дракон?» Держа перед собой сковородку, я вытянула шею, стараясь лучше рассмотреть крылатую змею. Никогда не видела. Разумеется, раз ты жива, — фыркнул он. Это кровожадные твари, поедающие людей. Что? Я испугалась за детей и закричала. Алка, спрячьтесь в доме! Не бойся, — осадил меня мужчина. Я его крепко держу. Дракон пока сопротивляется моей магии, но скоро выдохнется. И смянит и поставь, тогда главное не касайся его, а то обожжешься. Я оглянулась на стену, в которой будто лазером вырезали человеческий контур и, понимающе кивнула. А когда снова посмотрела на существо, передо мной на земле уже лежала обнаженная худенькая девушка с длинными светлыми волосами, как у сказочной Рапунцель. «Да ей на вид нет и восемнадцати!» — потрясенно ахнула я. И опустила сковородку. «Совсем дитя!» Дитя то шипела, скаля белоснежные зубы, как дикий зверек, то плаксиво корчилась, пытаясь вырваться из магического кокона. Сиджи не позволяла этого, сжимая путы так сильно, что бедняжки едва не выкручивала руки. «Прекрати!» — толкнула я уме «Ей же больно!» «Хочешь, чтоб дракон вырвался и прикончил твоих покупателей?» С трудом удержав равновесие, разозлился Фаркас. Я обернулась и заметила, что наш дом снова окружила толпа любопытных. Теперь народ собрался, чтобы рассмотреть добычу у Мэ. Но приближаться никто не спешил, наоборот. Старались держаться подальше и даже прятались друг за друга. Алка испуганно выглядывала в окно. Рядом с ней я заметила заинтересованные мордашки моих крошек. Этажом выше высунулся Липок, но при виде Сиджи ойкнул и спрятался обратно. «Не мешай, я ее уничтожу!» — пообещал Фаркас. «Не впервой. Я вольный ловец. Надо сжать дракона магией, пока не задушишь». Девушка всхлипнула и застонала от боли, а у меня в груди заныло при виде ее слез. «Погоди!» — попросил Уме. «Зачем убивать?» «Иначе дракон причинит немало бед в нашем мире». Сид объяснил мне это терпеливо, будто ребенку, и, продолжая сдавливать девушку в тисках магии, прошептал. «Я вижу, что ты сочувствуешь этому существу. Тебе кажется, что вы чем-то похожи. Ошибаешься. Вас объединяет лишь то, что ты тоже не из этого мира». Внезапно девушка перестала биться, как бабочка в коконе. А пристально посмотрела на меня, клянусь, ее взгляд был вполне осмысленным, ничуть не звериным. И пусть она издавала лишь рык или шипение, но в голове у меня вдруг зазвучал чистый и сильный голос. «Помоги!» «Еще немного!» — напряженно процедил Сиджи, скручивая магический кокон так, что раздался жуткий звук ломающихся костей. «Почти! Уже!» Девушка же не отрывала от меня умоляющего взгляда. «Чистая душа!» — звенел в голове чужой голос. «Мы не враги! Спаси!» И я решилась. Поддавшись порыву, перехватила сковородку поудобнее и, размахнувшись, обрушила ее на голову Фаркасса. Мужчина замер, а затем очень медленно повернулся ко мне. Посмотрел с изумлением и обидой. Но только я собиралась повторить удар, как у Мэп плашмя рухнул на землю рядом с плачущей девушкой. Та едва могла пошевелиться, лишь стонала и смотрела на меня огромными глазами, в которых плескалось сумрачное море боли. Магия Сиджи быстро таяла, и вскоре от кокона почти не осталось и следа. Толпа за воротами зашумела, обсуждая произошедшее. Встрепенувшись, я кинулась к мужчине и принялась расстегивать его рубашку. — Позвольте поинтересоваться, — услышала я спокойный голос Севери. — Почему моя невеста у всех на виду раздевает мужчину?